«Я хотел бы, чтобы вы двое стали друзьями», — произнес Пауль. «Имя Фримана Стилгера славится широко», — поклонился Гурни. «Почту за честь иметь среди друзей всякого, кто несет гибель Харконненом». «Пожмешь ли ты руку моему другу Гурни халику Стилгер?» — спросил Пауль. Стилгер медленно протянул руку,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 Гурни показал Паулю наязвив тончайшей желтой линии, имперский цвет, на золотого увенчанного льва и фасетчатый глаз на яблоке рукояти. Да, сомнений нет, сардаукары. Пауль выступил вперед на край площадки. К этому моменту внизу осталось лишь трое сардаукаров. Тела остальных и тела нескольких фрименов лежали на полу грудами окровавленного тряпья. «Стойте!» — крикнул Пауль.